И Кешап послушался совета. Он снова пустил корни в горячую землю, согретую жизнью чувства, жизнью крови, землю, омываемую божественными соками верховного существа. Рамакришна заставил его почувствовать, что этих соков не лишена ни одна частица, ни один самый скромный росток человеческой мысли. Он снова сочувственно раскрыл свою душу иным формам веры, даже некоторым обрядностям, которые он до того отклонял. Он открыто взывал к Шиве, Шакти, Сарасвати, Лакшмы, Хари, отождествляя их с добродетелями божества. В течение двух лет он погружался в каждую из великих религий, в каждое героическое воплощение Духа Иисуса, Будду, Чайтанью, из которых каждый представляет какую-нибудь грань великого зеркала. Он силится по очереди впитать их в себя, чтобы через их синтез достигнуть высшего идеала. В особенности им владеет во время последней болезни Излюбленная Рамакришной форма бхакти, страстная любовь к матери. Ученики Кешаба рассказывают Рамакришне, приходящему навестить его в последние дни его жизни. С ним произошла большая перемена. Мы часто застаем его разговаривающим, как вы, с Божественной Матерью, слушающим ее, проливающим слезы. И Рамакришна Взволнованный, восхищенный этой вестью, впадает в экстаз. В этом длинном рассказе об их последнем свидании самое трогательное — это появление умирающего, сотрясаемого смертельным кашлем Кешаба, который приходит, держась за стены, хватаясь за мебель, чтобы упасть к ногам Рамакришны. Примечание. Это было 28 ноября 1883 года, в конце дня, Рамакришна пришел с несколькими своими учениками в дом Кешаба. Конец примечания. А тот, еще наполовину погруженный в экстаз, говорит сам с собой. И Кешаб молчит, впивая в себя таинственные слова, будто исходящая от самой матери. Они объясняют ему с жестоким и утешительным спокойствием глубокий смысл его страданий и надвигающейся смерти. Примечание. В гостиной, уставленной красивой мебелью и зеркалами, Рамакришна, едва пробудившись от экстаза, смотрит вокруг, улыбается и говорит сам себе, да, все это было полезно несколько времени тому назад, но теперь это уж не нужно. Ты здесь, мать, как ты прекрасна. В этот момент входит кишап и падает к ногам Рамакришны. «Я здесь», — говорит он. Рамакришна смотрит, как будто не совсем узнавая его, и продолжает говорить о матери и человеческой жизни. Между этими двумя людьми и речи нет о здоровье, явившемся, однако, поводом для посещения. Только через значительный промежуток времени Рамакришна произносит слова, которые я привел выше. Конец примечания